и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал свою речь так. «Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф с нисходящей по прямой линии от просветителя вселенной Магомета, ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии, и что Твое родословное дерево не покривлено ни одной женою Твоих предшественников, и потому-то право Твое повелевать нами столь же священно, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющих власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую – которая с помощью благословления пророка поддерживается пятьюстами тысячами вооруженных мусульман, почитающих счастьем перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать, обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои пространные владения, великий калиф, удостой выслушать мнение последнейшего из твоих рабов. Сколь не премудр совет Дурсана, Но мне кажется, нет нужды заводить таких больших обрядов с народом, а особливо, когда человеколюбие твое признаёт их суровыми. Всего лучше, великий Калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепнее, но при самом выезде, за ворота, объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда, хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, Но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда как будешь ты осчастливливать своим присутствием другую половину земного шара. При том же отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под узды верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет... Но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшую своею особую, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшую из всех чувствующих тварей, для того, что она носит на себе величайшего в свете Калифа. Что же додел, то также можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемые и решены тобою, словом можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто все время осмелится по вере пяти своим чувствам, усумнится в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною. «Способ изрядно выдуманный», – отвечал калиф, – «но он хорош для моих только мусульман, а над иностранцами – Не думаю, чтоб произвел подобное действие, и что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми народами, а это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда своим глазам, или мне должно со временем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство». Я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг бесполезными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Аслашид, вы не получите от меня арабских сказок в Софьяновом переплете и не будете иметь удовольствие спускать змеев из Конфуции во переводу. Посмотрим, любезный Грабелей, будет ли счастливее твоя выдумка? Грабелей не имел ни долгой бороды, несчастье родиться в белой челме. Он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабелей, прискуча видеть с младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете совсем иною славою и искал способов, как бы со временем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабелей был умён, Он тотчас понял систему своего звания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом недолго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сём-то месте почёл он нужным развернуть все свои способности –